Короткие рассказы для детей. История восьмая. Лето и зиму ты учредил. Псалом 73, стих 17. Кто сотворил лето и зиму? Могут это сделать люди? Нет. Кто же тогда сотворил их? Конечно, наш Отец на небесах. Бог сотворил все, значит, лето и зима – тоже Его творение. А как радуются дети, когда улицы, поля и луга покрываются белым снегом? как весело тогда кататься на санках. Я вам расскажу про троих детей, которые не хотели сидеть в комнате и ушли на улицу, чтобы погулять и покататься на санках, ничего не сказав маме. «Мы поедем к лесу через это широкое поле», — сказал Йохан. На саночках он вез маленькую сестренку Карлу, завернутую в большое теплое одеяло. Йохан тянул санки за веревку, а Гитер толкал их сзади. Погода была хорошая, дети уходили все дальше и дальше, а над ними кружились вороны, и в их карканье как бы слышалось «Кра-кра-кра! Кто тайно из дома уходит, тому беда, беда, беда!» Дети ушли так далеко, что деревни уже не было видно. Вдруг на горизонте появились тяжелые темные тучи. Стемнело. У-у-у! Засвистел ветер, заметая следы санок и детей. Дети захотели вернуться, но они не смогли найти дорогу домой. Маленькая Карла расплакалась. Лицо ее уже посинело от холода. Дитер тоже заплакал. Они заблудились и не знали, что делать дальше. Йохан всегда ходил на детские собрания и знал, что в беде надо обращаться к Богу. Поэтому он начал молиться. «Господи Иисус, помоги нам сейчас! Пожалуйста, дорогой Спаситель, помоги!» К счастью, с ними была маленькая собачка – Дети послали ее домой. Прибежав, она выла у входной двери до тех пор, пока родители не заметили отсутствие детей и не кинулись искать их. Собачка привела родителей к тому месту в лесу, где остановились дети. Как обрадовались родители, когда нашли своих детей. «Теперь вы видите, детки, что нельзя уходить из дому, не спросив об этом родителей. А всегда ли вы говорите своим родителям, куда идете? Давайте будем сейчас молиться и благодарить Господа за то, что мы можем обращаться к Нему в любой момент нашей жизни. И Он помогает нам в трудные часы.